Коридор начинался с короткой площадки, за ней начинались крутые ступени. На вершине лестничного пролёта была ещё одна площадка, откуда ход уводил влево, там было чуть просторнее. Ещё 6 ступеней вверх, потом прямо до самой каморки рядом со очагом. Я не мог выпрямиться в маленьком помещении, но раньше в нём кому-то было удобно. Там стоял невысокий крепкий табурет, чтобы сидеть, пока шпионишь. Маленький шкафчик из тёмного дерева с надёжно запертыми дверцами и полочка, на которой Би поставила свою лампу, чуть её не обманула её. Я лишь теперь заметил небольшой козырёк вокруг глазка, чтобы свет лампы не пробивался наружу в комнату. Она села на табурет, не стряхнув с него пыль, наклонилась, чтобы заглянуть в мой кабинет, а потом выпрямилась и заявила: "Мне нравится. Здесь всё как раз по мне. Ох, папа, спасибо". Она встала и подошла к шкафчику, легко дотянулась до ручки, заглянула внутрь. Погляди, тут чернильница. Она высохла, но я могу налить в неё чернил. И старое перо объедено до самой ости. Мне понадобится новое. Смотри, полка раскладывается, и получается маленький письменный стол. Как здорово. Это всё правда для меня. Комнотка тесная даже для щуплого шпиона, ей подходило как нельзя лучше. Вместе, который я считал укрытием на крайний случай, Би увидела убежище, может даже комнату для игр. Здесь ты будешь в безопасности. Можешь приходить сюда и прятаться, если покажется, что тебе что-то угрожает, а меня нет рядом. Или если я тебе скажу, что нам что-то угрожает, тогда ты убежишь и спрячешься тут. Она устремила на меня искренний и серьёзный взгляд бледных глаз, не прямой, но наблюдающий по лицу «Понимаю. Ну, конечно. Ну что ж, тогда мне понадобятся свечи и труд, и что-нибудь, чтобы держать воду, и что-то с плотной крышкой, чтобы положить туда черствый хлеб. Тогда я не проголодаюсь, если придется прятаться долго. И подушка с одеялом, чтобы не мерзнуть. И, наверное, несколько книг». «Я ошеломленно уставился на нее». «Нет. Нет, Би, я бы не оставил тебя тут на несколько дней к ряду. Погоди. Несколько книг?» Ты что, уже умеешь так хорошо читать? У неё сделалось такое удивлённое лицо, что словно я спросил умеет ли она дышать. Конечно, а разве это не все умеют? Нет, обычно людям приходится учиться. Я знал, что мама показала тебе буквы, но не думал. Я смотрел на Бисс с изумлением. Я видел, как моя дочь забавляется с пером и тетрадкой, но думал, что она просто вырисовывает отдельные буквы. Записка, которую она написала сестре, была простой, всего лишь несколько строчек. Теперь я припомнил, что она попросила бумагу, чтобы записывать сны. Я думал речь о её странных рисунках. Я совладал с внезапным желанием узнать, что она записывает, что ей снится. Придётся подождать, пока она сама со мной не поделится. Мама мне читала ту большую красивую книгу о травах и цветах, что ей подарила леди Пейшенс. Она читала её очень медленно, показывая каждое слово, она учила меня буквам и звукам, а я запоминала. Мой ли поздно научилась читать, и далось ей это ценой больших усилий. И я тотчас же понял, какую книгу она читала Би. Ту, где страницы были не из бумаги, но из тоненьких дощечек. Текст и узоры были выгравированы на них, а травы и цветы вырезаны и раскрашены в правильные цвета. Это был мой подарок Пашинс, и она очень дорожила им. А Молли по нему учила нашу дочь читать. «Папа». Я прекратил витать в облаках и посмотрел на нее. «Что случилось с леди Пэйшенс?» «Мама мне много историй про нее рассказывала, но я так и не узнал, и чем они закончились». «Чем закончились?» «Я был там в тот день, когда история моей мачехи закончилась». Я вспомнил об этом, и внезапно случившиеся предстали передо мной в совершенном свете. Я прочистил горло. Ну что ж, это случилось ранней весной, сливовые деревья начали просыпаться после зимы, и леди Пэшенс хотела их обрезать до того, как бутоны превратятся в цветы. В то время она была уже очень пожилой дамой, но продолжала беспокоиться из-за своих садов. И она настояла на том, что высунется из окна на верхнем этаже и будет выкрикивать наставления работникам, занимающимся обрезкой деревьев. Я невольно улыбнулся, вспомнив об этом. Би почти смотрела на меня, лицо её выражало напряжённый интерес, лоб сморщился. Она выпала из окна? Нет. Удивительное дело, но нет, не выпала. Однако ей не понравилось, как делали обрезку. И она заявила, что пойдёт и заставит работников делать всё, как ей хочется. И ещё принесёт в дом обрезанных ветвей, чтобы они зацвели в вазах на столе. Я предложил сходить за ними, но она удалилась в свою комнату, а потом вернулась, неуклюже топая в своих ботинках и тёплой шерстяной накидке, и вышла наружу. Я помедлил. Я всё помнил так чётко. синее небо, порывы ветра и глаза Пэшенс, пылающие негодованием от того, что команда садовников не прислушивается к её указаниям. И что потом? Её не было какое-то время. Я был в маленькой столовой, когда услышал, как хлопнула дверь. Леди Пэшенс звала меня прийти и забрать обрезанные ветки. Я вышел в холл и увидел, как она идёт с большой охапкой, на ходу роняя веточки и кусочки мха, Я собирался взять ее на уши, как вдруг она замерла. Она что-то уставилась, приоткрыв рот, и ее щеки розовые от холода вспыхнули еще сильнее. Потом она воскликнула «Чивелл, а вот и ты!» и раскинула руки, и ветки разлетелись во все стороны. Она широко-широко развела руки и сделала два быстрых шага куда-то мимо меня и упала. У меня на глазах выступили слезы, я сморгнул их, но не смог остановить. "Я умерла", прошептала Билл. "Да", хриплым голосом сказал я, и вспомнил, каким безвольным было тело Пэшенс в моих объятиях, когда я схватил её и повернул лицом к себе. Глаза у неё были мёртвые, открытые, но на губах всё так же цвела улыбка. Она приняла тебя за своего мёртвого мужа, когда увидела. "Нет", я покачал головой. Она на меня не смотрела. Она смотрела мимо меня, на что-то в коридоре за моей спиной. Не знаю, что она увидела. Она увидела его, решила Би с великой убеждённостью и кивнула самой себе. Он наконец-то к ней пришёл. Это хороший конец истории. Можно я буду держать здесь её книгу, ту, что о травах? Я спросил себя, придёт ли ко мне Молли когда-нибудь? В душе моей встрепенулась надежда. Потом я вернулся к реальности, к маленькой комнате и моей дочери, сидевшей за откидным столом. Ты можешь хранить здесь книги, если захочешь. Можешь хранить тут всё, что пожелаешь. Я разрешаю тебе взять свечи и трут, если ты пообещаешь мне быть с ними очень осторожной. Но помни, это комната, и вход в неё секрет, и его нужно хранить. Только ты и я знаем о том, что они существуют. Важно, чтобы это осталось нашей тайной. Она кивнулась с серьезным видом и спросила, «Можешь показать мне, куда идет другой коридор, мимо которого мы прошли, и как открывать другие двери? Ну, может, завтра. Прямо сейчас надо все плотно закрыть и идти к человеку, который заботится об овцах. К Лину. Мимоходом напомнила Би, овцы на попечении пастуха Лина. Да, К Лину. Нам надо с ним поговорить. Мне в голову пришла идея. У него есть сын по имени Бош, Он со своей женой и маленькой дочкой живёт в том же доме. Может, ты хотел бы с ними познакомиться? Спасибо, но нет. Её жёсткий ответ убил во мне надежду. Я знал, она что-то от меня скрывает. Я терпеливо молчал и ждал, пока Би возьмёт лампу, чтобы первой пройти по узкой лестнице на перекрёстке с другим коридором. Она мечтательно приостановилась, подняла лампу, чтобы вглядеться во тьму, но потом с коротким вздохом повела нас обратно в мой кабинет. Я держал лампу, пока Би закрывала панель и закрепляла её. Потом я задул лампу и раздвинул шторы, чтобы впустить серый свет. Шёл дождь. Я моргнул, пока глаза привыкали, и понял, что ночью должно быть лёгкий иней. Листья берёз изменились. Осень вызолотила их прожилки и края. Приближалась зима. Я всё никак не мог заговорить. И я не нравились другим детям. Им от меня не по себе. Они видят перед собой младенца в девчачьем наряде. А потом, когда я начинаю делать разные вещи, ну, например, чищу яблоки острым ножом, они думают, ну не знаю я, что они думают, но когда я захожу в кухню, сыновья Тави оттуда выходят. Раньше они приходили каждый день, чтобы ей помогать, теперь не приходят. Она отвернулась. — Эльм и Ля, кухонные служанки, ненавидят меня. — Ох, Би, они тебя не ненавидят, они тебя едва знают. А сыновья Тавии в таком возрасте, что им уже пора работать с отцом, учиться тому, чем он занимается весь день. — Ты тут ни при чем, Би. Я смотрел на свою маленькую дочь с сочувственной улыбкой. Она скользнула по мне взглядом, на миг задержав его, и голубое пламя ярости в ее глазах меня обожгло. Она уставилась в пол, напрягшись всем телом. "Наверное, сегодня я не стану выходить из дома под дождь", заявила она тоненьким голоском с ледяными интонациями. "Подходящий день, чтобы побыть в одиночестве". Би начал я, и опять она метнула в меня гневный взгляд, как стрелу. "Ненавижу, когда ты лжёшь. Ты знаешь, что другие дети станут меня бояться". А я знаю, что они меня ненавидят. Я не притворяюсь, всё вправду. Не лги мне, чтобы я решила, будто сама несправедливо их осуждаю. Лгать плохо и без разницы, чьи уста произносят ложь. Мама прощала тебе такие вещи, но я не стану. И малышка роста мне по колено, скрестила руки на груди, с дерзким и сердитым видом. Би. Я твой отец, ты не можешь разговаривать со мной в таком тоне. Если не хочешь, чтобы я была с тобой честна, то я вообще разговаривать с тобой не буду. В эти слова была вложена вся сила её воли. Я знал, что Би не составит труда снова надолго замолчать. Мысль о том, что я лишусь единственной компании, которую нашёл после смерти Молли, напугала меня, и только тут я осознал, как крепко успел привязаться к дочери. А потом меня словно молнией шарахнуло, Я понял, как опасно будет для нас обоих, если я начну поступать с отцовским долгом и страха потерять ее расположение. Ты можешь быть со мной честной и одновременно уважать меня. Я с тобой буду себя вести так же. Ты другая, Би. Из-за этого некоторые стороны твоей жизни очень трудны. Но если каждый раз, когда тебе что-то не нравится в мире, ты будешь говорить себе «это потому, что я не такая, как все», то погрязнешь в жалости к себе. Не сомневаюсь, что мальчикам Тави и твое общество неприятно, но еще я знаю, что ни одному из них не нравилось работать в кухне, так что отец забрал их на мельницу, чтобы посмотреть, не выйдет ли из этого больше толку. Дело не всегда только в тебе. Иногда ты просто часть от целого». Би опустила глаза, но руки по-прежнему держала скрещенными на груди. Надевай пальто. Мы идём проведать Лина. Я отдал приказ уверенным тоном, сдерживая мучительную боль при мысли о том, что делать, если она не подчинится. Когда Старлинг привела ко мне Неда, он так настрадался, что был благодарен просто за крышу над головой и еду. Стычки по поводу моего авторитета начались между нами, когда ему было уже далеко за 10 лет. Мысль о том, чтобы применить силу к такому маленькому существу как Би, наполнила меня отвращением. И всё же я должен был победить в этой битве. Я скрыл своё облегчение, когда она взяла плащ и принялась одеваться. Я ничего не сказал, чтобы не ранить её самолюбие. Мы вышли из кабинета и отправились наружу. Я старался не шагать широко, пока мы шли к пастбищам и сараям, и всё же Би приходилось поторапливаться, чтобы не отставать. Лин меня ждал. Он показал три овеча, которых отделил от стада, когда у них появилась сыпь, и животные до мяса расчесали себе бока о деревья и заборы. Я мало знаю об овцах, но Лин занимался ими с юных лет, и его волосы теперь сделали с такими же серыми, как шерсть у большинства его косматых подопечных. Так что я послушал, покивал и попросил его сообщить, если другие овцы заразятся. Пока мы говорили, он то и дело переводил взгляд с меня на мою маленькую спутницу и обратно. Би, возможно, всё ещё раздражённая из-за моего нравоучения, стояла вся такая маленькая и напряжённая и молчала. Пока мы разговаривали, собака Лина, Ромашка, подошла и обнюхала её. Би отступила на шаг. Ромашка приветливо завиляла хвостом и рассмеялась по-собачьи, вывалив язык. Загнать тебя в стадо совсем не трудно. Я нарочно не обращал внимания на то, как ромашка вынуждает мою дочь отступить в угол, где тыкается в нее носом, продолжая вилять хвостом. Лин нерешительно взглянул в их сторону, но я подошел к какой-то овце и спросил пастуха, сколько ей лет. Когда он приблизился, я поинтересовался, не могла ли сыпь появиться из-за клещей, и Лин, нахмурив лоб, наклонился и стал раздвигать шерсть овцы в поисках насекомых. Крайм глаза я заметил, что Би протянула руку и ласково потрогала шелковистой маленькое ухо собаки. Ромашка села и прислонилась к ней. Би запустила озябшие руки в густую золотистую шерсть, и я вдруг понял, что они с Ромашкой знакомы, и им вместе хорошо. То, как она попятилась от собаки чуть раньше, было не испугом, но приглашением поиграть. Я вполуха слушал, как Лин перечисляет ранние признаки болезни. Когда Лин решил, что рассказал мне все свои тревоги и поведал обо всех делах, наша встреча закончилась. Мне никогда не нравились овцы, и я мало занимался ими, пока рос в Оленнем замке, так что полагался на Лина, так же как Барич полагался на сокольников, которые ухаживали за ястребами. Я нашёл хорошего человека, который знал об этих Читверо ног их тюках шерсти больше, чем я мог бы когда-нибудь узнать, и доверил ему Атары. Но чтобы его выслушать как следует, требовалось немало времени, а я чувствовал, как моё утро утекает сквозь пальцы. Когда я огляделся по сторонам в поисках Би, её там не оказалось. Ромашка сидела спокойно, сам не сознавая, что делаю, я потянулся к собаке и её хозяину, спрашивая, где она, куда подевалась моя дочь. Котята, ответили они одновременно. Выходит, Лин обладал даром, а Ромашка была его животным спутником, но он никогда мне об этом не рассказывал. А сейчас мне было не до расспросов. Я считал его одним из многих неодарённых, которые ведут себя так, словно могут разговаривать с животными. Но меня волновали Би и они эти двое. Котята возле яслей есть помёт? Открыли глаза 2 недели назад и теперь начали изучать окрестности. Так оно и было. Моя дочь лежала на животе в влажной соломе, позволяя четырём котятам взбираться на себя, чем они и занимались с восторгом путешественников-первопроходцев. Один, рыжий с белым, сидел у неё на спине и дёргал за волосы и голками зубками вцепившись в её куцый хвостик, и напрягая маленькие лапки. Два пёстрых устроились в изгибе её рук под подбородком. Лишь чёрный с белым котик держался чуть поодаль, И загнул хвост кличком и пристально глядел на Би. А она отвечала ему таким же взглядом. Би, пора идти, предупредил я. Она медленно и неохотно кивнула. Я наклонился, чтобы выпутать рыжего котёнка из её волос, и он игриво ударил меня лапой. Я посадил его на солому рядом с Би и поторопил её: "Ну же, идём". Она вздохнула: "Мне нравятся котята. Никогда раньше их не держала в руках эти миленькие". Но он тот не позволяет себя трогать. Лин сказал: "О, тот черныш весь в папочку, экий живчик. Он будет хорошим кросоловом". Но я б его не выбирал, хозяйка Би. Мы никого не выбираем, поправил я его. Она просто хотела одного поддержать. Лин взглянул на меня исскоса, ромашка тоже. Ну, я хотел только сказать, что если захотите, она может взять любого. Они как раз в нужном возрасте, чтобы поселиться в новом доме. Наскучили матушки и начали охотиться. А маленький дружочек может быть очень кстати для маленькой девочки, сэр. Это кей теплый маленький приятель. Он прочистил горло и прибавил, хоть я и думаю, что ей больше подойдет щенок. На миг мной овладело раздражение. Котенок или щенок не исцелили бы мою дочь от скорби, вызванной смертью матери. Потом из глубин моей памяти всплыло воспоминание о щенке по имени Вастронос. Другое юное существо могло бы стать ей другом, помочь, весьма помочь, и, возможно, совершенно неправильным образом. Я твердо проговорил, спасибо ли, но нет. Может, когда она чуть подрослеет, но не сейчас. «Идем, Би, нам надо вернуться в дом». Я ждал, что она примется упрашивать меня. «Я». Но Би села, осторожно позволив паре пестрых котят соскользнуть на солому, на миг задержала взгляд на черном котенке, погрозила ему пальчиком, словно о чем-то предупреждая, а потом встала и последовала за мной к выходу из овечьих загонов. Когда мы шли домой, я еще сильнее замедлил шаг и спросил Би, «Ну и что ты слышала?» Она долго молчала. Я уже был готов подтолкнуть ее к ответу, как она призналась — Я не очень-то внимательно слушал, что-то там про овец, не про меня. И, котята, мы говорили про овец твоей сестры с человеком, который зарабатывает на жизнь, заботясь об этих овцах. Возможно, когда-нибудь тебе придется с ним беседовать о них, или с его дочерью, или с внуком. В следующий раз прислушайся. Я помедлил, чтобы она осознала, а потом продолжил. — Ну, хорошо, ты ничего не слышала в этот раз. — А что видела? — Я не слышала. Она удивила меня, истолковав мой вопрос неожиданным образом. Би проговорила нерешительно, с волнением: "Но «Ну, ивовый лес не принадлежит ни тебе, ни мне. Это дом Нетл и овцы собственность Нетл. Они никогда не станут моими, как и виноградники и сады. Ни что из этого на самом деле не моё. Нетл старшая дочь мамы, и теперь всё принадлежит ей". Ну, когда-нибудь, возможно, мне придётся заботиться обо всём этом ради неё. Как ты заботишься сейчас? Она немного помедлила. Папа, когда я вырасту, а ты умрёшь, что же у меня будет своего? Словно стрела вонзилась мне в сердце. Какое имущество достанется этому моему странному ребёнку? Даже если я соберу для неё хорошие приданые, захочет ли кто-то на ней жениться? Найдётся ли хороший человек ей в мужья? Как я найду его, как узнаю, когда я умру, что с ней будет? Когда-то чейт спросил меня о том же, и я сказал, что она всего лишь ребёнок, и ещё слишком рано переживать. С той поры прошло 9 лет. Ещё 9, и она вступит в брачный возраст. А я, дурак, склонный всё откладывать на потом. Я проговорил, спеша прервать затянувшееся молчание: Уверен, что твои сестра и братья никогда не допустит, чтобы ты в чём-нибудь нуждалась. Я не сомневался, что говорю правду. Это не то же самое, что самой быть хозяйкой какого-то имущества, тихонько вотразила Би. И она была права. Не успел я заверить её, что попытаюсь сделать всё возможное, чтобы её обеспечить, как моя дочь снова заговорила: "Вот что я видела. Я видела овец, овечий помёт и солому". Я видела много шерсти на нижних перекладинах забора и много красно-чёрных паучков на нижней стороне перекладин. Я видела, как одна овца прилегла, и оказалось, что на крестце у неё вытерта вся шерсть и поранена кожа. Ещё одна овца тёрлась бедром о столб забора, одновременно облизывая губы. Я кивал, довольный её наблюдательностью. Би взглянула на меня мельком, отвернулась и прибавила: "И я видела Как Лин на меня смотрит, а потом отводит взгляд, как если бы я была чем-то, чего он лучше бы не видел. Он так делал, согласился я. Но не из неприязни. Он печалится из-за тебя. Ты ему так понравилась, что ему захотелось подарить тебе собственного котёнка или щенка. Погляди, как он обращается со своей собакой, и ты поймёшь, что ему бы в голову не пришло отдать щенка ребёнку, который ему не по душе. Би недоверчиво фыркнула. Когда я был мальчишкой, спокойно сказал я: "Мне жутко не нравилось быть бастардом". Я думал, что любой, кто на меня взглянет, об этом думает в первую очередь. И я уверился в том, что самое главное во мне то, что я бастард. Встретившись с кем-нибудь, я в первую очередь думал, что же испытывает этот человек, видя перед собой бастарда. Некоторое время мы шли в молчании. Я заметил, что Би уже устала, и невольно подумал, что надо воспитывать в ней выносливость регулярными тренировками. А потом напомнил себе, что она не собака и не лошадь, а моё дитя. Иногда осторожно прибавил я. Мне казалось, что я не нравились людям ещё до того, как у них появлялся шанс самим для себя это решить. И потом я с ними не разговаривал и не делал ничего, чтобы им понравиться. То, что ты бастард со стороны незаметно, сказала Би и взмахом руки указала на себя: "А это я не спрячу. Я маленькая и выгляжу младше, чем есть на самом деле. У меня бледная кожа, тогда как у большинства людей она смуглая. То, что я разговариваю по-взрослому, можно скрыть, но ты сказал, что не нужно. Нет кое-что из твоих особенностей спрятать нельзя". Ты можешь потихоньку показать людям, что превосходишь умом большинство сверстников. Тогда они перестанут так сильно тебя бояться. И опять ответом мне было пренебрежительное фырканье. — Ты испугалась ромашки? — спросил я. — Ромашки? — Пастуши и собаки. Она тебя напугала? — Нет, конечно, нет. Она любит тыкаться в меня носом, да, но ромашка хорошая. — С чего ты так решила? Поколебавшись, Би ответила — Она виляла хвостом и не боялась меня. Пауза. Можно мне завести щеночка? Разговор свернул не туда, куда мне хотелось. Ну, впрочем, это было неизбежно. Вот прямо сейчас мне сложно разрешить тебе иметь собаку. Моё сердце всё ещё переполняло отчаянное одиночество. Я по-прежнему сам того не желая тянулся к любому существу, которое глядело на меня с сочувствием. Может, между мной и собакой и не возникнут тузы, но её потянет ко мне, а не к Би. Нет. Возможно, в будущем мы снова об этом поговорим. Но я хотел бы, чтобы ты поняла, ты не устала тебя понести? Би едва переставляла ноги, и щёки её покраснелись от усилий и холодного ветра. Она выпрямилась и с достоинством ответила мне: "Почти 10". Я слишком взрослый, чтобы меня носили. На отца это не распространяется, заявил я и подхватил её на руки. Она напряглась, как всегда, но я не уступил. Я посадил её на левое плечо и ускорил шаг. Она сидела там, молчаливая и прямая как палка, догадавшись, в чём дело, я собрался с духом и окружил себя более крепкими стенами. Это было нелегко. На миг я растерялся, словно вдруг лишился обоняния или ослеп. дар использует инстинктивно, а сила так и льётся из тех, кто недостаточно умел. Но мои усилия были вознаграждены. Би слегка расслабилась, а потом воскликнула: "Я вижу так далеко! Ты всё время видишь так далеко?" "Ну да, наверное. Как это чудесно!" Она была так довольна, так восторгалась, что я не отважился продолжить свою нотацию. У нас ещё будет возможность всё обсудить. Ве и совсем недавно потеряла мать, и мы с ней лишь начали понимать, как жить друг с другом. Завтра я с ней поговорю опять о том, как успокоить окружающих. А пока что буду наслаждаться тем редким моментом, когда она кажется обычным ребёнком, и я могу просто быть её отцом.